Глава 19 Коля, млять, я в одном слове выразил все, что думаю об их долбанной кодле. Имею в виду патриархов, потому что сил нет, насколько все они меня достали. Нахрен я опять лег в постель, если ты с такими новостями. Надо было сразу говорить, что дерьмовое дерьмо стало еще хуже. Думал, блин, до подъема поспать, ну тоже ж даст. Окей. Убить Люцифера очень самоуверенно с их стороны, предполагаю. А прикол в чем? Как я это сделаю? Ну, чисто технически. Вот ну нож ему в черное сердце, выстрелю в затылок. Мы сойдемся в рукопашный один раз на один. Не хочу принижать умственные способности патриархов. А, нет, именно это я и делаю. Понижаю их умственные способности, потому что они дебилы. Я раздраженно откинул покрывало и спустил ноги на пол. Уперся руками о край кровати, опустил голову, разглядывая свои колени. Меня начало накрывать злостью. Вот я же умер, умер как нормальный человек. Нет, ладно, не как нормальный, как дурак, потому что убил меня конченый нарик. Но, сука, вот реально не против сейчас отмотать все назад, чтобы мою грешную душу никто вообще не трогал. Иногда реально лучше оставить все как есть. В смысле умер? Николай уставился на меня испуганным взглядом. Он даже немного сбледнул. Когда? Я тебя только недавно на ферме приобрел. Когда ты успел умереть-то? В прямом, Коля, в прямом смысле. Люди умирают, представь себе. Даже рогатые умирают, как мы теперь знаем наверняка. Кстати, девчонка на самом деле была. Ты не псих. Думаю, ты и сам узнал эту девочку, правда? Мне не сказал только. Не сказал конкретно имя но сам вполне узнал. Сложно не узнать младшую дочь царя. Ты, приближенная персона при седом, по-любому знаешь все секреты. И этот дурной, пахнущий секретик тоже знал. Вот скажи мне честно, это ведь ты ей светлячок добавлял, правильно? Именно ты своими ручками травил бедного ребенка. А ребенок зила и отомстила. Ты травил ее, она убила тебя. Все честно. Ну. «Ладно, сейчас это уже не играет никакой роли. Давай по насущной теме. Как я, в понимании патриархов, естественно, должен убить владыку? Даже интересно». А -а -а, черт!» Колька вышел из ступора, оглянулся на закрытую дверь. «На мое замечание по поводу Агаты говорить ничего не стал. Ожидаемо. Это касается непосредственно Седого и совершенно не касается меня. Зачем обсуждать тогда?» Правда, Коля не в курсе, что со мной-то теперь все это связано напрямую. Ты пойми, я очень благодарен, очень. Даже представить не мог, ты пришел за мной в преисподнюю, сам. Пришел, дабы торговаться за мою жизнь. Не помню, чтобы кто-нибудь делал подобное из выше. Или это было очень давно, если было. Но Сава, он мне как отец. Коля, я тебя умоляю. Сократи этап моральных терзаний до минимума. По существу давай. Ты же не просто так явился, правда? Цель твоего прихода – помочь мне спасти мою задницу. Ты ведь уверен, что сейчас отдаешь долг? Правда, так и есть. Не могу поступить иначе. В общем, Николай помялся еще минуты две, а потом выдал. Имеется некое оружие, тайное. Вернее, не совсем оружие. Это... Священный Грааль. Колька выпалил свою страшную опасную информацию, облегченно выдохнул и уставился на меня. Я в ответ уставился на него. Он стоит, молчит. Я сижу, молчу. Потому что... Какого хрена? Что это за оружие, блин? Мне с таким сталкиваться точно не приходилось. Но судя по названию, ерунда какая-то. Ничего убойного... «Особо опасное словом «священный» не назовут». «Ты не знаешь?» Взгляд Николая стал откровенно офигевшим. Он ожидал другой реакции с моей стороны. «Нет, не знаю. Я пожал плечами. Схрена ли вообще должен знать, что это такое?» «Ну ты чего? Это чаша!» «Священный Грааль дарует прощение от грехов и вечную жизнь». Даже тот, кто просто смотрел на него и не трогал, способен получить бессмертие. Также различные блага. К примеру, вечный доступ к средствам питания, питью и так далее. Мы, честно говоря, не знаем, откуда она взялась, чаша. Потому что в исторических хрониках нигде ничего о ней не говорится. Но тот Колько, снова замялся, сомневаясь, правильно ли вот так сдавать Седова, однако все же продолжу. Тот, кто о ней рассказал, уверяет, будто из этой чаши пил один очень важный человек. Без подробностей. Вот видишь, сам об этом Граале узнал недавно, а с меня спрашиваешь осведомленности. Так что глаза вылупил, будто я гимн державу впервые услышал. Погоди, в моей башке начало появляться смутное воспоминание. Очень смутное, очень отдаленное. Что-то подобное я все же слышал. То ли в кино, то ли в какой-то передаче. Естественно, в своей прошлой нормальной жизни. Грааль. Из него вроде бы... Да, пил один... Эм... Как тебе сказать? Пил один парень. Да, очень важный. Это точно. А потом еще в эту же чашу собрали его кровь. Но тут в вашем мире крови не было, потому что парень чувствовал себя хорошо до самой смерти. Схрена ли простая чашка стала священной? Просто потому, что он из нее пару раз хлебнул Ты очень странный сегодня. Николай смотрел на меня растерянно, даже, наверное, немного испуганно. Говоришь непонятно, совершенно непонятно. Что это за выражение в вашем мире? Не забивай голову, я небрежно махнул рукой. Период жизни такой, непонятный. Какой период, так и говорю, все закономерно. Хрен с ним, со мной. Давай про чашку, то есть патриархам ее кто-то принес, отдал, вручил. Откуда он всплыл, как Грааль? Ну, можно и так сказать, правда, мы его не видели. Но отец уверяет, Грааль существует, и если его доставить сердце преисподней к первому кругу ада, туда, где находится Люцифер, то эта реликвия уничтожит ад, как явление, а значит, мы станем свободны, понимаешь? Он ведь прощает все грехи, все. Неважно, кто рядом с ним, а представь, чем обернется прощение грехов для владыки. Ведь владыка и есть грех. Хм, круто. Коль, заметь, вы ведь понимаете, что такое грех, правда? А как можно отличить черное, когда ты не видел белого? Кто рассказал? Тоже отец? Про то, что живете вы грехе, и что именно он делает ваше существование невыносимым. Ох, и гражданин интересный этот папаша. Непонятно, чей, правда. Николай молча слушал мои размышления. При этом есть ощущение, что Кольки я оказался сейчас реально сумасшедшим. Несу удивительную чушь. Я же лупился на своего секретаря, пытаясь переварить услышанное. То есть, теперь они не просто хотят вернуть создателя, но и решили выписать владыке билет в один конец. Интересно. Видимо, такая мысль пришла им в голову после того, как узнали о том, что княжич Морозов сходил за своим секретарем в ад. Потусовался там, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся обратно. Раньше-то замысел был, скорее всего, менее кровожадный. Они пытались добиться, чтобы хоть кто-то мог просто находиться в преисподней без вреда для себя. Попытка закончилась полным фиаско. Зато в результате провала появилась агата которая начала медленно убивать этот мир одним своим существованием. Потом патриархи решили готовить курсантов к выполнению возможных задач, при том условии, что силы у них в самый ответственный момент не будет, и ею они воспользоваться не смогут. Отсюда странные тренировки. Патриархи просто тупо надрачивали всех учащихся в академии. Просто думаю, это было бы по принципу, кто дошел, тот молодец. Кто не дошел, ну, почтим его память. Священный грааль это типа святыня. Если его, к примеру, положить на пресловутые весы, на которых до сих пор осталось сердечко моей богини, ну смысл понятен. Правда по заверению Лилит, злобный предатель супруг весы в избежании недоразумений куда-то припрятал. Но вполне возможно именно грааль попав в ваты и эту задачу решит. Скорее всего что-то такое патриархи и планировали, однако. Когда теперь есть я, весь такой удивительный и чудесный, можно мыслить более глобально. Я ведь вполне легко попаду к Люциферу, тем более уже знакомый с владыкой. На кой хер им весы? Можно мочить главного злодея. Коль, скажи, а этот отец, видел его когда-нибудь? Я задумчиво смотрел на секретаря, чисто машинально постукивая пальцами по краю кровати. В моей голове, наконец, начала выстраиваться вся картина целиком. Нет, никогда. И патриархи не видели, он появился не так давно. Если честно, сначала они его всерьез не воспринимали, но он смог убедить всех нас в серьезности своих намерений и в том, что является кем-то достаточно сильным. Именно по его приказу Юсуповы, кстати, заявили о решении породниться с Морозовым. Он сказал, этот союз даст сильное потомство, настолько сильное, что мы представить себе не можем этого могущества. Равных не будет. И тут как раз произошла ситуация с княжичем. С настоящим имею в виду. Он стал совсем плох. Это было очень не вовремя. Вот не поспоришь, Коля, не поспоришь. Вы прекрасно поняли вместе с седым. Вашего княжича морально дрюкала малолетняя девчонка. Все та же дочь царя, которую вы угробили. Ты и в этом был не до конца откровенен при нашем прошлом разговоре, поэтому так испугались, что кинулись за помощью к мамоню. Но рассказать ему правду тоже не могли. Свалили все на слабость Никиты, мол, родился хиренький, вот теперь и выходит ерунда со здоровьем. Николай сначала отвернулся в сторону, а потом вообще опустил голову. Да ладно, не переживай. Говорю же теперь, это не принципиально. Давай дальше по теме. Я кивнул секретарю. Да, с княжичем начались серьезные проблемы, когда уже было решено обрусить наследников. Сава обратился, поэтому к Мамоне сказал, мол, такой шанс. В кои-то веке у нас появилась возможность закрепить свое положение официально. Естественно, о настоящих планах патриарх ничего Мамоне не поведал, иначе герцог нас бы уничтожил. Они, демоны, могут сколько угодно воевать друг с другом, ненавидеть друг друга. Но когда дело касается врага извне, Мамона сказал, что нужно делать, купить раба. Это ты уже знаешь. Перенести сознание княжича в чужое тело на время, совершить обмен. Остальное станет понятно по ходу событий. Круто. И вы так безоговорочно его послушали. Конечно, это же Мамона. Он не сделает вреда своим наследникам. Ну да, ну да. Расклад отличный. Сначала какой-то непонятный отец, которого вы, вы не видели даже. Так он всегда появляется в тени. То есть вокруг него тьма. Конечно, не видели. Отец сказал, придет время и все станет на свои места. Естественно, Коля. Так всегда и бывает. Ладно, хрен с ним. Сначала этот отец, который стал прививать вам мысли о том, будто Люцифера можно уничтожить и скинуть гнет ада. И в первой версии это было... Слушай, а что он сказал? Ну, вот вы грохнули владыку, или отнесли этот Грааль в определенное место. Кстати, я так понимаю, он вам не рассказал, что в этом месте должны быть некие загадочные весы? Нет. сколько затряс башкой. А как ты догадался про первую версию? Отец на самом деле говорил, что Грааль должен оказаться в аду, и как только он там окажется, мы сами поймем, как его применить. Из-за тебя решили сделать иначе, сразу уничтожить преисподнюю. Э, вернее, она никуда не денется, просто больше не будет Люцифера. Он – сосредоточение зла. А что будет в первой версии? Отец сказал, мы узнаем, наконец, настоящую историю прихода Люцифера. Узнаем, что было до этого. Узнаем свое настоящее прошлое. И у нас снова появится возможность жить нормально. Как раньше. Угу. А как раньше? Николай бестолково хлопал глазами и не понимал, что именно я от него хочу. Потому что эти дебилы ни черта не знали на самом деле. Агата выразилась слишком буквально, мол, хотят вернуть возможность выбора. Но и не знают, что такое выбор. Они этого не помнят, им об этом никто не рассказывал. Просто думают, что раньше было хорошо. Отец так сказал. Короче, я встал с постели, подошел к шкафу, достал полотенце, потом повернулся к Николаю. Ты иди, Коленька, и делай вид, будто мы с тобой вообще не встречались сегодня. Ты ко мне не приходил, ни о чем не говорил. Я вообще ни о чем не в курсе, ясно? А патриархи? Колька совсем растерялся, он вроде пришел меня спасти, но я в спасении, очевидно, не нуждаюсь. А патриархов ждет сюрприз. Одно точно тебе могу сказать. Все будет хорошо. Ну, насколько это вообще возможно в подобной ситуации? Все, и иди с миром. Не ссы. Я буквально выпихнул прибалдевшего Николая из комнаты и отправился в душ. Все эти интриги никуда не денутся, а мне помыться надо. Оставшись один, сделал все необходимые процедуры. Собрался. Сходил на завтрак. Настроение значительно улучшилось, кстати. Просто я, по-моему, разобрался во всем до конца и теперь точно понимал, что именно нужно делать. Конечно, эта история радостного финала иметь не будет. Жили долго и счастливо не случится. Это просто невозможно. Убить Люцифера? Наивные патриархи. А они еще считают себя типа умными, опытными. Главы родов, блин. Как дети, честное слово. Нет, владыку убивать нельзя, это ничего не изменит. Вернее, изменит, но совсем не в ту сторону, про которую думают высшие. Теперь я сам решу, что и как будет дальше, раз уж меня втянули в это дерьмо. Предполагаю, мне даже не придется долго ждать. Собственно говоря, мои предчувствия оказались верными. Не успел выйти из столовой, раздался отвратительный звук сирены, которая означало, что курсанты должны собраться на полигоне для очередной тренировки. Судя по времени, внеплановый. Я усмехнулся себе под нос и легкой трусой побежал в сторону, где очень скоро решится судьба этого мира. Мимо меня проносились остальные учащиеся академии. Я не торопился. Без главного действующего лица все равно ничего не начнется. Могу хоть идти прогулочным шагом. Похрену. Кстати, в столовой я не заметил никого из своих товарищей. Ни Воронцова, ни Юсупова, ни даже Фрейлину. Оказавшись на полигоне, покрутил башкой, соображая, куда встать. «Морозов, иди к своему курсу, чё раскорячился?» — крикнул мне кто-то из парней. «Не, постою с краешку», — ответил я советчику, а себе под нос пробормотал. «Всё равно стоять придётся недолго». Остановился рядом со вторым, по-моему, курсом. Они просто оказались ближе к краю первых рядов. Осталось дождаться папеньку. Папенька появился почти сразу. Он... Юсупов, я так понимаю, Воронцов и еще один патриарх. Хрен его знает, кто именно. А вот аракчеева видно не было, и это странно. Не для меня, я в принципе так и думал. Вообще странно, как факт, но курсанты, они же продолжатели великого дела ада, настолько привыкли не думать головой, что это никому не удивило. А вот я бы на их месте первым делом задался именно данным вопросом. Внеплановый сбор, появление целых четырех патриархов. Все серьезно. Где же глава тайной канцелярии Альденбургская? Ее тоже нет. Какое удивительное совпадение. А вот свою будущую супругу я нашел. Она стояла рядом с Воронцовым. Ага. Конечно, конечно. Сладкая парочка. Правда, заметил, что на меня Юсупова посмотрела с каким-то странным выражением. Будто «хотела, чтобы рядом стоял я». Вот так можно было бы расценить ее взгляд. Рады видеть вас в добром здравии, курсанты Академии Цвет Нации! Громко произнес Седой и поднял обе руки в знак приветствия. Ой, не брехал бы ты, папуля, громко ответил я, учитывая, что все внимательно слышали патриарха, мой голос прозвучал особенно выразительно. Думаю, даже до самых дальних рядов долетели эти слова строенные ряды молодых высших и не очень высших качнулись в мою сторону. Просто все повернули головы. Естественно, чтобы посмотреть на меня, Седой тоже смотрел и хмурился. Он сразу понял, что-то пошло не по плану.